И вот он, сидя в берлинской гостинице, разрезает все платно на полотнище, сметывает и проводит в чемодане за свое носимое белье. Так он и изворотлив и находчив был, и в своих антрепренерских предприятиях, никогда не оканчивавшихся крахом. Щепкин, 1788-1863 годы. В 1828 году впервые шла на сцене Московского малого театра, переведенная с английского комедия «Школа супругов». Если умная, но растянутая, почему и казавшаяся скучной. Во время представления после первого акта, в котором Щепкин почти не участвовал, публика не расщедрилась на аплодисменты, и все исполнители были уверены в провале. Однако с половины второго акта Щепкин вдруг начал играть с живостью и горячностью, совершенно несообразно с характером, изображаемого им лица. Оживленные внезапно его игрою, актеры также подняли тон пьесы, публика выразила свое сочувствие, и комедия была высушена с удовольствием и одобрением. Когда в один из антрактов вошел к Щепкину в уборную писатель Аксаков, он встретил его словами «Виноват!» Но я боялся, что зрители заснут от скуки, если досидят до конца пьесы. Именно то и случилось при повторении бенефисного спектакля, в котором Щепкин играл уже свою роль, как требовала неподкупная истина и строгие правила искусства. В третий раз этой комедии, однако, уже не играли. У знаменитого комика Щепкина было столкновение самого неприятного свойства – со знаменитым профессором Московского университета Грановским. Об этом ходили и слухи, и только теперь стало известно из рассказов Лентовского, человека весьма близкого к семье Щепкина, в чем оно состоял. Щепкин был страстным деспотом в семье и всех держал в ежовых рукавицах и в черном теле. Открытый прямой человек Грановский на обеде в честь профессора, данном, когда Щепкин подошел с ним чокнуться, отклонил бокал великого комика и высказал Щепкину громогласно свое к нему неуважение, как к семейному детству. Вот слова Грановского, которые он сказал Щепкину, отклонив его бокал. «Я знаю артиста Щепкина». Я пришел в восторг от его исполнения роли добродушного, любящего отца. Сколько неподдельной доброты, сколько человечности, и вдруг артист, воссоздающий такие образцы, оказывается в жизни злым, деспотичным человеком в собственной семье. Грановский так и не чокнулся за Щепкиным. Все ждали, что Щепкин поразит апоплексия, но только упал на стул. Много дней Щепкин никуда не показывался, никого видеть не хотел. Ему и чай, и обед подавали в кабинет, в полотворенные двери. И что ж затем? Когда он вышел оттуда, его никто не узнал. Скрылся злой деспот за дверь кабинета, а вышло оттуда рецептворенное добродушие. Таким и остался Щепкин до самой смерти. Павел Степанович Федоров... Знаменитый в истории петербургских театров начальник репертуара Павел Степанович Федоров не был лишен остроумия, который прилагал всегда удачно и уместно. Однажды к нему приступили актеры с просьбой разрешить в видах натуральности изображение на сцене богатой пирушки, подавать настоящие шампанское. Павел Степанович, подумав, ответил «Извольте, но если дело в натуральности», то в пятом акте вам дадут настоящего яду, и вам придется самым точным образом умереть на сцене. Булгаков Офицер московского полка Константин Александрович Булгаков оставил по себе память не личными заслугами на каком-либо поприще в сфере искусства или в сфере какой-либо общественной деятельности, а исключительно благодаря тесной дружбе с некоторыми знаменитыми писателями и композиторами. Творец оперы «Жизнь» за царя Глинка, писатель Нестор Кукольник, автор гениальной картины «Последний день Помпеи» Брюлов, Даматур Костровский и многие другие считали Константина Александровича своим близким приятелем, и этого было достаточно, чтобы отражение блестящей славы коснулось его. Булгаков славился своим остроумием. Его остроты, каламбуры и забавные проделки, нередко весьма резкие по форме, чрезвычайно популяризировали его имя в Москве и в Петербурге, где он попеременно жил. При жизни его о нем ходило множество анекдотов, но немногие из них сохранились, потому что и сам он был вскоре забыт, как человек, не успевший отличиться ни на каком поприще.